Глава 11. «Итак я с первого года Дария Медянина стал ему подпорою и подкреплением. Теперь возвещу тебе истину. Вот еще три царя восстанут в Персии, потом четвертый превзойдет всех великим богатством, и когда усилится богатством своим, то поднимет всех против царства греческого. И восстанет царь могущественный, который будет владычествовать с великой властью и будет действовать по своей воле. Но когда он восстанет, царство его разрушится и разделится по четырем ветрам небесным. И ни не к его потомкам перейдет и не стою властью, с какой он владычествовал ибо раздробится царство его и достанется другим, кроме этих. И усилится южный царь, и один из князей его пересилит его, и будет владычествовать, и велико будет владычество его. Но через несколько лет они сблизятся, и дочь южного царя придет к царю северному, чтобы установить правильные отношения между ними. Но она не удержит силы в руках своих, не устоит и род ее, но преданы будут как она, так и сопровождавшие ее, и рожденные ею, и помогавшие ей в те времена. Но восстанет отрасль от корня ее, придет к войску, и войдет в укрепление царя Северного и будет действовать в них и усилится. Даже и богов их, и стуканы их, с драгоценными сосудами их, серебряными и золотыми, увезет в плен в Египет и на несколько лет будет стоять выше царя Северного, хотя этот и сделает нашествие на царство южного царя возвратиться возвратится в свою землю. Потом вооружатся сыновья его, И соберут многочисленное войско. И один из них быстро пойдет, Наводнит и пройдет. И потом, возвращаясь, Будет сражаться с ним до укрепления его. И раздражится южный царь, И выступит сразиться с ним, С царем северным, И выставит большое войско и предано будет войско в руки его. И ободрится войско, и сердце царя вознесется. Он сложит многие тысячи, но от этого не будет сильнее, ибо царь Северный возвратится и выставит войско больше прежнего, и через несколько лет быстро придет с огромным войском и большим богатством. В те времена многие восстанут против южного царя, и мятежные из сынов твоего народа поднимутся, чтобы исполнилось видение и падут. И придет царь северный, устроит вал и овладеет укрепленным городом, и не устоят мышцы юга, ни отборное войско его не достанет силы противостоять. И кто выйдет к нему – будет действовать по воле Его, и никто не устоит перед Ним, и на славной земле поставит стан свой, и она пострадает от руки Его, и вознамерится войти со всеми силами царства Своего, и праведные с Ним, и совершит это, и дочь-жен отдаст Ему на погибель ее. Но этот замысел не состоится, и ему не будет пользы из того. Потом обратит лицо свое к островам и овладеет многими, но некий вождь прекратит нанесенный им позор и даже свой позор обратит на него. Затем он обратит лицо свое на крепости своей земли, но споткнется, падет и не станет его. На место его восстанет некий, который пошлет сборщика податей пройти по царству славы, но и он после немногих дней погибнет, и не от возмущения, и не в сражении. И восстанет на место его презренный, и не воздадут ему царских почестей, но он придет без шума и лестью овладеет царством, и все потопляющие полчища будут потоплены, и сокрушены им, даже и сам вождь завета, ибо после того, как он вступит в союз с ним, он будет действовать обманом и взойдет и одержит верх с малым народом. Он войдет в мирные и плодоносные страны и совершит то, чего не делали отцы его и отцы отцов его. Добычу награбленное имущество и богатство будет расточать своим, и на крепости будет иметь замыслы свои, но только до времени. Потом возбудит силы свои и дух свой с многочисленным войском против царя Южного. И Южный царь выступит на войну с великим и еще более сильным войском, но не устоит потому что будет против него коварство. Даже участники трапезы его погубят его, и войско его разольется и падет много убитых. У обоих царей сих на сердце будет коварство, и за одним столом будут говорить ложь, но успеха не будет, потому что конец еще отложен до времени и отправится он в землю свою с великим богатством и враждебным намерением против Святого Завета, и он исполнит его и возвратится в свою землю. В назначенное время опять пойдет он на юг, но последний поход не такой будет, как прежний, ибо в одно время с ним придут корабли китимские, И он упадет духом и возвратится, и озлобится на Святой Завет, и исполнит свое намерение, и опять войдет в соглашение с отступниками от Святого Завета. И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества, и прекратит ежедневную жертву, и поставит мерзость запустения». Оступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью. Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. И разумные из народа вразумят многих, хотя будут несколько времени страдать от меча и огня, от плена и грабежа. И во время страдания своего будут иметь некоторую помощь, И многие присоединятся к ним, но притворно. Пострадают некоторые из разумных для испытания их очищения и для убеления к последнему времени, ибо есть еще время до срока. И будет поступать царь тот по своему произволу, и вознесется и возвеличится выше всякого божества, и о боге богов станет говорить хульное и будет иметь успех, доколе не совершится гнев, ибо что предопределено, то исполнится. И о богах отцов своих он не помыслит, и нежелание жен, ни даже божества никакого не уважит, ибо возвеличит себя выше всех. Но Богу крепости на месте его будет Он воздавать честь, и этого Бога, которого не знали отцы Его, Он будет чествовать золотом и серебром, и дорогими камнями, и разными драгоценностями, и устроит твердую крепость с чужим Богом, которые признают Его, тем увеличит почести и даст власть над многими, и землю раздаст в награду. Под конец же времени сразится с ним Царь Южный, и Царь Северный устремится, как буря на него с колесницами, всадниками и многочисленными кораблями, и нападет на области, наводнит их и пройдет через них. И войдет он в прекраснейшую из земель, и многие области пострадают, и спасутся от руки его только Едом, маав и большая часть сынов Омоновых, и прострет руку свою на разные страны, не спасется и земля египетская, и завладеет он сокровищами золота и серебра, и разными драгоценностями Египта, левийцы и ефиопляне последуют за ним, но слухи с востока и севера встревожат его, и выйдет он, величайшей ярости, чтобы истреблять и губить многих. И раскинет он царские шатры свои между морем и горою преславного святилища, но придет к своему концу, и никто не поможет ему».